Что же мне-то опять унижаться, вместо него выставляться живым, говорить им «Хе-хе, все-таки не внывайте, Никитушка-Китушка убит, но я-то, Кирилл, упал с перил, все-таки жив». Такие странные мысли иногда мелькали в его голове, но он, спохватываясь, немедленно приписывал их авитаминозу.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 еще одному живому сну, пожалуйста, не поняв вопроса, Стасик всем телом повернулся к своему санитару. Они сидели в покосившемся хавере метпункта. Во всех углах постанавливал упорно просачивающийся под крышу ветер. Снег быстро заметал мутное окно. На плите в углу кипелись шприцы.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 прямо перед собой на отсвечивающий под слабой лампочкой бок стерилизатора. Понимаешь? Вроде бессмысленный неврастиничный вопрос, когда нужно бороться за свои идеи, за будущее, за новое общество.